Глава 23. Шрек смотрел, как пылает церковь. Когда она сгорела дотла, он нажал перемотку и начал смотреть все с самого начала. Телевизионный комментатор взволнованным голосом всякий раз сообщал одну и ту же новость. Позади меня сейчас пылает погребальный костер пресловутого Боба Ли Свегера, в марте покушавшегося на жизнь президента Соединенных Штатов. Преследуемый полицией штата Арканзас и агентами ФБР, он сделал неудачную попытку выкрасть труп своей собаки и затем укрылся в этой сельской церквушке. В ответ на требования властей выйти и сдаться, Свегер открыл по ним огонь. Гранаты со слезоточивым газом явились причиной возгорания старой постройки. Церковь полыхала в течение двух часов. К утру, согласно докладам официальных представителей, местность остынет настолько, что на ней можно будет произвести своего рода раскопки и попытаться найти в горах пепла останки Боба Ли Свегера. Шрек наблюдал за сожжением. Языки пламени охватили нижнюю часть здания, и теперь подбирались крыши Казалось, они исполняют сумасшедший танец, выбрасывая жирные клубы дыма, которые лениво поднимаются к небу. Он снова нажал на перемотку. В комнате было темно. Здесь сидели еще три 4 человека из группы Джека Пейна и Доблер, который обычно старался не выходить из своего маленького, похожего на келью, кабинета. «Посмотрим еще раз», — сказал Шрек. По данным ФБР и из радиообмена по полицейским каналам, было ясно, что телевидение сработало эффективнее всех. Оно засняло горящую церковь со всех сторон. С вертолета это выглядело, как погребальный костер. Церковь словно находилась в благочестивом окружении полицейских машин, немного в стороне от старой рощи и заброшенного кладбища. Слышался треск горевшего дерева. «Живым оттуда никто не выберется». — раздался в темноте чей-то голос. «Да, похоже, он действительно сгорел», — сказал кто-то еще. После этого заговорил Шрек. «Пока не найдут тело, и мы не получим заключение судмедэкспертизы. Все это ничего не значит». Тем не менее он снова включил запись. В Арканзасе стоял прекрасный солнечный день. На фоне молчаливых гор, посреди огромного луга, Языки оранжевого пламени пожирали ветхое строение. «Думаю, это конец, сэр», — сказал кто-то. «Видимо, его уже можно списать со счетов». «Но почему Свегер так глупо поступил со своей собакой? Этот человек действительно способен на непонятные поступки, но глупым его назвать нельзя». Шрек был явно удивлен. «Просто он был одержим этой идеей. — тихо произнес Доблер в темноте. — Собака значила для него слишком много. Для него, в отличие от нас, это не было глупостью. Свегеру похороны собаки казались делом настолько важным, что ему пришлось вернуться. — Я поверю в смерть Свегера, только когда мне принесут его зубы, — сказал Шрек. Он снова уставился в телевизор и нажал на перемотку. Хепт нашел его на следующий день. «Эй, эй, вот он, смотрите!» — позвал он остальных, сняв маску-фильтр, которую носили все, чтобы защитить легкие от попадания частиц пепла. Его слова были обращены к двадцати агентам ФБР и пятидесяти полицейским штата Арканзас, которые, стоя на коленях, разгребали и просеивали то, что осталось от Баптистской церкви Авроры. Вокруг церкви за веревочным заграждением, которое охраняли трое полицейских, дежурили готовые к съемке репортеры. Со стороны казалось, что здесь происходит карнавальное представление. Ник с трудом протиснулся сквозь толпу полицейских и агентов ФБР. От полученного вчера удара сильно болела голова, он боялся, что швы на ране могут не выдержать. Но он должен был это увидеть. То, что осталось от Боба Лисвегера, выглядело довольно неприглядно. Лицо сгорело... Среди этой отвратительной бестелесности виднелись только зубы, почерневшие от огня, как и все остальное. Скрюченный позвоночник походил на лук индейцы из племени Апачий, неровный, как бы ужавшийся, со множеством зарубок по всей длине. Остальные части тела, черные как смоль, валялись отдельно друг от друга. Одного агента стошнило. Сдернув маску, Ник стоял в облаке невесомого пепла, и смотрел на останки Боба. Он почти видел, как все это случилось. В последние мгновения своей жизни, чувствуя непереносимый жар, Боб дополз до алтаря, и здесь его охватило пламя. Он выполнил свой долг и похоронил этого проклятого пса. Для него это было очень важно. Настолько важно, что ради этого стоило умереть. Благородство или безрассудная глупость? Трудно сказать. Но именно это составляло основу жизни такого человека, как Боб Бобсвеггер. Решившись на такое, он не оставил себе выбора. Все, что за долгие месяцы с ним не могли сделать его заклятые, вооруженные до зубов враги, сделало за несколько секунд граната со слезоточивым газом. Легко ли он умер? Нет. Слишком много боли. Смерть в огне не просто переход в мир иной. На мучительно как распятие. Раскаленные гвозди прожигают каждый квадратный сантиметр тела. «Какая жуткая смерть!» — сказал кто-то. «Сволочь он или не сволочь?» «Все равно жуткая смерть». «Кто будет его упаковывать в мешок?» «Только не я!» — первым громко отозвался Ник. Он не хотел видеть, как все это закончится. Тем более, что хорошо знал, что его конец, во всяком случае, конец его карьеры, тоже не за горами. Кроме того, он физически не мог собирать кости, его сразу начинало тошнить. Ник побрел прочь от руин церкви. Как приятно снова почувствовать под ногами твердую почву, а не лазить больше по зыбкому пеплу и обгорелым деревяшкам. Он уходил оттуда, куда теперь ринулись все. Интересно, неужели все точно так же было в 1934 году после убийства знаменитого Диллинджера, когда каждый стремился увидеть его, окунуть палец или обмакнуть платок в кровь великого гангстера? Репортеры почуяли сенсацию и заволновались. Ник заметил, как они устремились вперед. Веревки ограждения натянулись. Перед ними стоял Ховард и говорил что-то успокаивающее. Ник видел, как вокруг него сжалось кольцо репортеров, щелкавших фотоаппаратами. Потом он заметил двух санитаров из морга, которые несли пластиковый пакет с останками Боба к машине Коронера. По крайней мере, им хватило совести, чтобы положить его на носилки. А ведь могли пронести и так, как хэллоуинский мешок. Чувствуя, что вот-вот заплачет, Ник подумал, «Какое счастье, что дело с Фегера наконец-то закончилось!» Для него тоже все закончилось. Денег он накопить не сумел. Когда была жива Майера, все уходило на ее лечение. Вскоре он лишится работы. Но лучше быть живым и без работы, чем... И тут Ник увидел то, от чего у него помутилось в голове. Он быстро побежал к кладбищу. — Что вы делаете? — закричал он. Два негра извлекали из могилы собаку, которую похоронил Боб. На этом фоне позировали репортеры. Их снимали операторы с телевидения. «Я вас спрашиваю, что вы делаете?» Чернокожие посмотрели на него, как на идиота. «У вас есть разрешение на раскопку могилы? Это собственность штата!» «Послушайте, командир!» — сказал один из репортеров, направляясь к нему. «Не стоит так волноваться. Мы просто делаем свою работу, как вы делаете вашу. Вы ведь из ФБР...» «Так вот расскажите, пожалуйста, что вы чувствовали, когда этот враг общества номер один горел в церкви?» К нему немедленно придвинули микрофон, на его лицо направили кинокамеры и фотоаппараты. Краем глаза Ник успел заметить, что к нему со всех ног спешит Ховард, собираясь перехватить инициативу. Застывшее на его лице испуганное выражение говорило само за себя. «Ник!» «Задыхаясь, сказал он, — Ник, тебе запрещено давать интервью телевидению. Мистер Баркер, я вынужден попросить вас...» Ник отвернулся, но микрофон все еще торчал перед ним, огромный, как кулак, прямо перед носом, отвратительный и ненавистный. На лице стоявшего перед Ником репортера было слишком много косметики, а волосы были идеально уложены при помощи лака. Телевизионщик по-прежнему ничего не понимал, и продолжал спрашивать без всякого стеснения о том, что чувствовал Ник, видя, как горит этот сэр. «Ник! Не!» — он услышал голос Ховарда, когда было уже поздно. Кулак со всей силы врезался в зубы улыбающегося репортера. Давно он не испытывал такого удовольствия. Наверное, впервые за несколько месяцев он поступил так, как хотел — И это оказалось приятно. Напомаженный клоун с расквашенным ртом и выбитыми зубами неуклюже шлепнулся на задницу. Вся репортерская братья сразу же отхлынула назад, и вокруг Ника образовалось пустое пространство. Дав выход своей ярости, Ник повернулся к могильщикам и заорал, чтобы они убирались ко всем чертям. Те сразу же испарились. Он постоял еще секунду и вокруг не осталось вообще никого. «Посмотри на меня, Майра. Вот я какой. Равных нет». Мысленно обратился он к жене. Потом к Нику подошли Ховард и еще несколько агентов. Все дружно навалились на него, причем один местный полицейский явно переусердствовал и проявил больше рвения, чем надо было. «Да уж, с репортерами ты герой!» — сказал он, сплюнув. «Вот так бы вчера, но ты оказался тряпкой!» И он ударил Ника с чудовищной силой. Тот отлетел на несколько шагов, униженный до предела. Впервые в жизни Ник понял, как его ФБРовца ненавидят полицейские. Проведя накануне почти всю ночь в госпитале, после накладывания швов и рентгена, он чувствовал себя неважно. Да, он держал Боба на мушке, но так и не смог надавить на спуск. А тут какой-то полицейский штат воображает, что чуть не поймал Боба Лесвегера, самого опасного снайпера в мире, до зубов вооруженного. Если бы Боб только захотел, то даже при помощи своего старого ковбойского карабина он смог бы заметно увеличить число вдов полицейских в штате Арканзас ник черт тебя побери да успокойся ты успокойся шептал ему в ухо хэп держа его осторожно но крепко что за дьявол в тебя вселился господи ты же расквасил рожу этому репортеру тебя могут арестовать за применение физического насилия а арканзасская полиция как ты понимаешь будет не на твоей стороне да да тихо повторял ник изображая понимание полицейский не спеша повернулся и пошел прочь как бы провоцируя Ника броситься на него сзади. Ховард продолжал успокаивать репортеров, объясняя им, что агент Мемфис просто очень перевозбужден. Ник чувствовал себя совершенно разбитым. Он не понимал, что с ним происходит. Если бы он мог заснуть на пару столетий, а потом проснуться и оглянуться назад, тогда все это могло бы обрести хоть какой-то смысл. Подошел Ховард. От гнева и ярости он лишился дара речи, хотя по натуре был скорее мягким, чем грубым. Но сейчас он был в бешенстве. Ник видел это по сузившимся холодным глазам и узкой ниточке плотно сжатых губ. «Ховард, я приношу извинения, даже не знаю, как это все получилось. Я действительно...» «Мэнфис довольна! Это конец!» «С этой секунды я официально освобождаю тебя от твоих обязанностей. Ты выведен из состава группы и больше не занимаешься этим делом. Отправляйся в отель, прими душ и пакуй вещи. Я скажу, чтобы тебя отвезли в аэропорт. Можешь лететь куда угодно. Меня ты больше не интересуешь. Я сообщу, когда комиссия по пересмотру дела соберется и примет решение насчет тебя. Пока что ты отстранен от службы и не получаешь жалования». «Ховард, я хочу... Мемфис, заткнись! Твое участие в деле привело к ужасным результатам. Это была самая большая моя ошибка. А теперь пошел вон! Я не желаю тебя видеть!» «Хорошо, Ховард, прости. Я всего лишь хотел быть хорошим агентом ФБР. Жаль, что не получилось». Ник повернулся и направился к своей машине. Он чувствовал, что у него раскалывается голова, и все вокруг качается. Ему показалось, что его вот-вот стошнит. Рядом с машиной стоял Хэб. «Я подкину тебя, Ник. Мне кажется, что ты просто не в состоянии вести машину. Скорее всего, постстрессовый синдром». «Мне только что дали под зад, Хэб». «Я знаю, Ник. Мне очень жаль. Ты не мог бы подбросить меня в аэропорт?» «Я имею в виду после душа». «Конечно!» Здесь уже нечего делать, разве что тщательно обыскать пепелище и ждать предварительного заключения коронера. По пути в отель они почти не разговаривали. Ник быстро принял душ, побросал все свои вещи в сумку, и через 20 минут они с Хэппом тронулись. По дороге он заснул. Когда они подъехали к аэропорту, Хеп разбудил его. Часы показывали 5.45. Во время рейса Хеп тоже спал. Самолет прибыл в семь часов. В здании аэропорта почти никого не было. Естественно, никто Ника не встречал. Пройдя через пустые коридоры на улицу, он взял такси. Это стоило ему 19 долларов. Без Майеры дома было ужасно пусто. Ник постарался собраться, убеждая себя, что он все-таки еще довольно молод или, по крайней мере, не стар, плюс ко всему хороший полицейский, хотя, наверное, не на федеральном уровне. «Не дано тебе работать в серьезных организациях», — с горечью подумал он. Потом достал из холодильника банку пива и выпил ее, сидя у телевизора. Но такого удовольствия, как раньше, он не получил. CNN транслировала все, что Ник видел своими глазами. Они даже показали, как негры извлекают из могилы тело собаки в мешке, который Ник, надрываясь, тащил к багажнику пикапа в тот странный сумасшедший день. Трудно поверить, что это произошло всего двое суток назад. Казалось, с тех пор сменилась геологическая эпоха. — А теперь, — сказал комментатор CNN суровый негр с повелительным голосом, лучше бы смотревшийся на капитанском мостике эсминца, чем на экране телевизора. — Сообщаем! Суд медэкспертиза ФБР на основе анализа зубов подтвердила что останки, найденные в руинах Баптистской церкви Авроры в Блу-Ай, штат Арканзас, принадлежат Бобу Ли Свегеру, бывшему морскому пехотинцу, герою войны, который предположительно стрелял в президента Соединенных Штатов, но убил архиепископа Сальвадора и в течение пяти недель скрывался от властей. Причина смерти — выстрел в голову через рот из винтовки, произведенной в тот момент, когда пламя охватило церковь. — Вот так все и случилось, — подумал Ник. Ты вставил себе в родствол карабина и нажал на спусковой крючок. Было установлено, что Боба-снайпера к этому никто не принуждал и что он сделал это собственноручно, навеки унеся с собой все свои тайны. — И так, — сказал Ник, ни к кому не обращаясь. В комнате не было ничего, кроме настенных часов, банки пива и экрана телевизора с комментатором СНН. Мы избавились от него. Ай да мы! Нечего сказать. Джулия Фен старалась держать себя в руках и кое-как сумела пережить этот день. В душе все еще теплилась слабая надежда на то, что это неправда. Она ехала домой, почти не замечая великолепия аризонского заката, и думала о Бобе но когда вечером она прочитала заключение судмедэкспертизы относительно зубов, то поняла, что это конец. Все позади. Как-то незаметно прошел и следующий день. Ей было нелегко, но она была сильной женщиной, за много лет научившейся скрывать свои чувства. И все же это оказалось слишком и для нее. Наутро она позвонила в клинику, и попросила дать ей день или два по семейным обстоятельствам. Доктор Мартин сказал, что не возражает, хотя по его голосу было ясно, что он говорит неправду и очень хочет ответить нет. Но ее это мало волновало. Доктору Мартину было 26 лет, и Джулия была нужна ему в клинике намного больше, чем он ей. Кто будет заправлять там делами, если она уйдет? Джулия неподвижно сидела на кровати в своем трейлере. Хотелось плакать, но слез не было. Она не могла зарыдать и поэтому не чувствовала облегчения. Такой развязки и следовало ожидать, причем с той самой секунды, когда раздался злополучный стук в дверь, и она увидела на пороге человека, который ей снился, которого она любила и ненавидела все эти долгие годы. Ее могут арестовать за соучастие или укрывательство, или за что-нибудь в этом роде, Самое меньшее, что ей грозит, — та отвратительная разновидность современной славы, когда последний подонок думает, что обладает тобой имеет право влезать в твою личную жизнь. Когда твои фотографии плохого качества появляются в тысячах газет, и ни одному человеку, который заговаривает с тобой или рассматривает твое фото, ты вообще-то и на хрен не сдалась. Ты — сенсация недели. Вот и все». Но даже когда ты знаешь, что с тобой ничего не случится, потому что мертвые не умеют говорить и не указывают на свидетелей, легче не становится. Ей просто нужен Боб. Ее Генри Торрес с винтовкой, который так весело сказал когда-то, он, как и я, жил и бродил по свету в одиночестве. Тогда это ее позабавило. Лучший в мире охотник на людей гордится тем, что знает трансценденталиста из Новой Англии. «Как хорошо, когда в доме есть мужчина!» Было время новостей, и она включила телевизор NBC. Том Брокау выглядел в этот вечер серьезным и взволнованным. Он уже в который раз рассказывал трагическую историю о Бобе, герое морской пехоты, сыне героя морской пехоты, о том, что он, к сожалению, замкнулся в себе и пошел по неверному пути, но умер с таким донкихотским величием, что в душе каждого наверняка найдется место для восхищения его поступком. Вся история была преподана в свете громадной любви Боба к своей собаке. Это принесло ему такую небывалую известность, что если бы он был сейчас жив и его действительно разыскивали, то скорее не как преступника, а как национального героя. Так получилось. Продолжал Брокау, и в его голосе появились пошловатые ироничные нотки, свойственные дикторам телевидения, что этот жестокий человек, убивший, как считают, сальвадорского архиепископа, сам умер ради того, чтобы выполнить последний долг по отношению к своему безвинному животному. На экране замелькали другие лица. Клуб любителей собак написал петицию и собрал подписи, чтобы убедить власти похоронить собаку именно там, где это хотел сделать Боб. Потом было интервью с одним сальвадорским генералом, который выразил удовольствие по поводу того, что убийца архиепископа заплатил сполна за свое преступление. Однако он был весьма огорчен и недоумевал, почему этому человеку уделяют столько внимания, наделяя его чуть ли не святостью. Всего лишь за любовь и доброту к собственной собаке, которую он сам же и убил. Генералу задали вопрос о батальоне «Пантеры», и он ответил, что в расследовании этого дела достигнуты большие успехи. Сразу после этого NBC переключилась на «Блу-Ай» и показала интервью с адвокатом Сэмом Винсентом, который вполне резонно спросил, на каком основании ФБР перед этим не доказало в суде, что Боб действительно виновен. Но у репортера это не интересовало. Он все время старался вернуться к собаке и к тому, как сильно ее любил Боб. «Ну, хорошо», — сказал в заключении Сэм. «Я допускаю, что Боб мог это сделать. Но Свегар был очень практичным человеком. Я совершенно не понимаю, зачем он это сделал». Старый адвокат, прищурившись, посмотрел в камеру. «Он был не дурак, и такая глупость не в его характере». «Запомните это, черт возьми!» Он сплюнул на землю и пошел прочь. Джулия тоже сбивала с толку то, что Боб поступил так со своей собакой. И она думала над этим весь вечер, пытаясь найти в его действиях хоть какой-то смысл. Она ворочалась всю ночь, не засыпая, прокручивая в памяти воспоминания о прежних днях. «Боб? Боб Ли!» — позвала она в темноте. Ответа не последовало. Джулия слышала тиканье часов, обычный фоновый шум, звуки проезжающих по дороге автомобилей, протяжный вой койота далеко в пустыне. Больше ничего. Или все-таки что-то было? Она определенно чувствовала чьё то невидимое присутствие. Ей чудилось, что за ней кто-то наблюдает. Она вздрогнула и достала из-под кровати Смит Вессон 32 калибра. Но той ночью ничего не произошло. Напившись до чертиков и абсолютно ничего не видя, Ник весь вечер просидел у телевизора. Ближе к одиннадцати, уже слегка протрезвев, он поплелся к кровати. Той ночью ему приснился сон, в нем всё смешалось. Боб Лисвегер, Майера, сумасшедший спуск по склону горы — когда зеленые щупальца деревьев хлестали по лобовому стеклу, пока оно не разбилось. Затем перед его глазами мелькнул угол двери, и он со всей силы ударился о него головой. «Майра — Майра! — закричал он во сне. — Майра, я не хотел этого! Потом он вылез из кабины, достал свой миниатюрный тридцатьвосьмой калибр, и тут увидел, что Майра, почему-то босиком, и Боб Лис Вегер танцуют на зеленой траве. Она выглядела веселой и радостной. На лице ее было написано удовольствие. «Прекратите, или я стреляю!» — закричал Ник, крепко сжимая в руке пистолет. Потом он нажал на курок. Выстрел, сделанный во сне, оказался точным, в отличие от реального. Майера резко откинулась назад, и по спине у нее стало расплываться алое пятно. Падая, она закричала, «Ник, ты попал мне в спину! Ты попал мне в спину!» Здесь же очутился и Хауди Дьюти, который начал рассказывать всем, что Ник сделал ужасную вещь, и его карьере конец, а Боб, медленно танцуя, уплывал вдаль в языках пламени. Ник проснулся и сел на кровати, весь покрытый потом. В ушах стоял дикий крик, его собственный. После этого он долго не мог заснуть, хотя легкая дремота, сменявшаяся недолгими пробуждениями, продолжалась до самого восхода солнца. Проснулся он в половине девятого, чувствуя себя полностью разбитым и измочаленным. Голова раскалывалась. Надо было побриться. Начиналась жизнь вне ФБР. Впереди был еще один бесцельный день. Не ощущая никакого желания что-нибудь делать, он все же решил не отступать от привычек и принял душ. Выпил чашечку кофе, надел белоснежную рубашку и легкий летний костюм, будто собирался в офис. «Схожу в офис», — решил он. Надо было разобрать стол с бумагами и заодно попрощаться кое с кем. Это было единственное место, где Ник чувствовал себя по-настоящему счастливым. И хотя он понимал, что в этот день счастье будет фальшивым, он все равно не мог отказать себя в нем. «Ладно, схожу, ничего со мной не станет», — подумал он. «Все равно придется сделать это рано или поздно. Может быть, сегодня даже лучше». Ник приехал в центр города, припарковал машину на той же стоянке, где и всегда, вошел в здание и поднялся по тому же самому эскалатору. Господи! Все так до боли знакомо. Он никак не мог поверить, что больше не придет сюда. Он пересек фойе, толкнул дверь с надписью «Только для государственных служащих» и прошел по коридору. Как обычно, все были чем-то заняты. Клерки работали с бумагами или компьютерными терминалами, секретарши печатали, специальные агенты деловито суетились. Ник знал ритм этого заведения в мельчайших подробностях. Он точно знал, какой запах стоит в мужском туалете и кто из кофеваров готовит напиток лучше всех. Когда шеф бывает на месте и сколько времени ему требуется для ланча? Кто как ведет себя, когда шеф в офисе и когда его нет? Кто на этой неделе давал показания в суде, а кто нет? Он знал, как быстрее всего выйти отсюда, где хранятся карабины и винтовки М-16 для группы спецназа, кто назначен командиром группы спецназа в команде быстрого реагирования на этой неделе. Это была сменная обязанность». Он знал, кто был новичком, кого собирались повысить или перевести на другую работу, кто старался хоть что-то сделать, а кто нет, хотя между теми и другими, сказать по правде, было мало разницы. И тем не менее он любил всю эту суету и не мыслил без нее свою жизнь. Он вошел в огромную комнату, где обычно сидели агенты, каждый за своим столом. В полицейском участке она обычно называется дежурным помещением. Но здесь все почему-то говорили «обезьянник». Сегодня здесь было на удивление пусто, потому что Хауди Дьюти срочно вызвал почти всех новоорлеанских агентов для проведения операции в Арканзасе. Ник сел за свой стол, достал ключ и открыл ящик. В обычный день Ник вынимал из кобуры пистолет и клал его в верхний правый ящик стола. Но сегодня у него не было пистолета. Он открыл большой центральный ящик. Да, маловато вещей. Несколько папок с делами, которые он просматривал по чьей-то просьбе. Несколько карандашей, пара блокнотов. Вот и все. Не густо. Прямо перед ним, на стене комнатки, обтянутой грубой тканью, висела фотография Майеры, пятилетней давности. Она была снята крупным планом. На красивом лице сияла радостная улыбка. По такой фотографии не скажешь, что она тяжело больна. Молодая цветущая женщина, у которой впереди целая жизнь. На столе лежали указатель федеральных законов и огромный зеленый том правил и норм Федерального бюро расследований. Чуть дальше разложенные по стопочкам бланки с копировальным слоем для регистрации происшествий, сообщений о ходе расследования и арестов, а также блок розовых листков для записей просмотрев которые, вряд ли можно было обнаружить что-нибудь стоящее. — Ник. Он поднял глаза. Это был Фред Стэнфорд, молодой парень, еще один специальный агент. Ник не очень хорошо его знал, Фред не участвовал в операции в Арканзасе и поэтому оставался здесь. — Привет, Фред. — Знаешь, Ник, я хочу сказать, что мне было неприятно услышать обо всем, что с тобой произошло. Я уверен, что ты все равно ничего не смог бы изменить. «Я сделал все, что мог», — вздохнул Ник. «Но ничего хорошего не вышло. Я просто хотел сказать, что мой брат работает в полицейском участке в Ред Ривер, штат Айдаха. Ты ведь всегда был хорошим детективом, Ник. Я бы мог ему позвонить, он наверняка подыскивает себе кого-нибудь». «Спасибо, Фред. Знаешь, я не уверен, что хочу связать свою жизнь с какими-нибудь органами. Пашешь как вол, а удовольствия никакого, да еще и денег мало платят». — Ну ладно, тебе виднее. — Если передумаешь, Фред, большое спасибо. Очень благодарен тебе. Я просто подумываю сейчас о возвращении в школу. Хочу немного подготовиться и заняться преподаванием. Там тише и спокойнее. Ну, смотри, как хочешь. Фред ушел, и Ник остался один. Затем он снял с перегородки фотографию Майры и забрал дискету с данными о несостоявшемся деле Лансмана. Еще один прокол. Причина жестокого убийства того бедолаги в отеле осталась неизвестной. Было ли данное преступление делом рук Рэм Дайн или кого-нибудь еще, так и не выяснилось. «Жаль, что человек погиб из-за этого», — думал Ник. «Очень жаль. Пытался дозвониться до меня, но кто-то взял и перекрыл ему кислород, воспользовавшись тем, что имеет такое супердорогое подслушивающее устройство». В результате дело закончилось неудачей, добавившись к 71% нераскрытых преступлений в стране. И абсолютно ничего нельзя сделать. Потом в комнату вошла секретарша Хепа, официальная деловая Дорис Дребни. В ее глазах не было ни капли сочувствия, но и осуждения не было. В них не было вообще ничего. «Вам надо подписать кое-какие бумаги», — сказала она. Ник слегка побаивался ее, сам не зная почему. — Вы имеете в виду... — Увольнение, да. Когда будете уходить, задержитесь, пожалуйста, у моего стола. Резко повернувшись, она вышла из комнаты. Ник посмотрел ей вслед. В ее манере передвигаться было что-то напряженное и безрадостное. Дорис принадлежала к той категории людей, которые позволяли ФБР проникнуть в их плоть и кровь, заменить им душу. ФБР проникало в их личности, они становились настоящим олицетворением ФБР. Эта женщина была осуждена на пожизненное заключение в этой системе, и возвратиться к нормальной жизни уже не представлялось возможным. «Ну, слава богу, хоть этого со мной не произойдет», — подумал он. «Случится, конечно, может всякое, но только не это». И тут внезапно Ник почувствовал что не в состоянии ничего делать. Он посмотрел на скудное содержимое своего ящика с канцелярскими принадлежностями, потом оглянулся в надежде увидеть кого-нибудь из своих друзей и коллег, кого-нибудь живого, чтобы переброситься с ним парой фраз или хотя бы взглядом. Ему надо было убедиться, что его по-прежнему любят и что он еще жив. Но все агенты в офисе, казалось, были заняты своими делами. Всех их внезапно поразило безмолвие. «Все понятно. Что тут скажешь?» — подумал он. Ник встал и направился к Дорис Древнене, естественно, прямо сидевшую за своим столом. «Да, да, вы должны...» э, «Секундочку, дайте вспомнить...» «Ах, да, вы должны подписать вот это и это...» «О, да, еще это...» Не говоря ни слова, Ник подписывал бланки... Один был связан с выплатой кредита по государственному займу, другой — с его страховым полисом, действие которого прекращалось ровно через три дня, а третий требовал официального ознакомления с тем, что он, Мемфис, отправлен в неоплачиваемый отпуск до тех пор, пока комиссия по пересмотру дела не примет специального решения и так далее. — Это все? — Да, все. О слушании дела вас известят. — Вот я и сошел со сцены, — подумал Ник. «Жалование за последний месяц не будет выплачено до тех пор, пока вы не вернете пистолет». «Что?» «Ник, тот Смит Вессон, модель 1076, который был утерян вами во время последнего инцидента. Это государственная собственность. Помните, вы подавали рапорт о списании? Так вот, вам отказали». «Я послала вам ответ в Арканзас. С вас будет удержано 455 долларов». Ник молча смотрел на неё Может быть, пистолет уже превратился в бесформенный слиток, расплавившись на костях Боба Свеггера, а может, лежит в каком-нибудь булькоющем болоте или в океане, или там, где был перед своей смертью Боб. Он повернулся, чтобы уйти. — И еще! Вам надо повидать Салли Элион из отдела учета! — О, Салли! Стройная, красивая, типичная южанка, о которой все говорили «она девушка что надо». У нее были сотни поклонников, но она меняла их, как перчатки, не останавливаясь ни на одном подолгу. Салли всегда ему чем-то нравилась хотя в то же время чем-то пугало. «Интересно, зачем он ей понадобился?» «А зачем?» — обратился Ник к Дорис. «Не имею ни малейшего представления!» — отрезала она. «Итак, надо пройти еще и через это». Он не спеша отправился разыскивать молодую женщину, которая, естественно, не оказалась на месте. Пришлось ждать около получаса, пока она не вернется из бара, и все это время он чувствовал себя полнейшим идиотом. Наконец она появилась, радостная и веселая, слегка покачивая плечами при ходьбе. «У нее свидание, наверное, семь раз в неделю без выходных», — подумал Ник. «А субботние вечера, скорее всего, похожи на безумное празднество» встречается, наверное, с футболистами и бейсболистами. Глядя на нее, он все глубже и глубже погружался в депрессию. «Привет, Салли, мне тут передали...» «Ник, привет!» «О, боже, прости, эти эксперты по отпечаткам просто не давали мне прохода и четверть часа не выпускали из бара». «Черт побери, он тут дергается, как рыба, заглотившая крючок. Новый трофей Ховарду». Уже полчаса на виду всего управления. Эти бездельники приятно проводят время с Салли. «Вот, посмотри», — начала она, — «что у меня есть для тебя?» «Пришло сегодня утром. А где ты был?» «Я звонила вчера в Арканзас, но они сказали, что ты уже уехал к себе. Однако вчера вечером тебя дома не было». «Да, так, решил немножко расслабиться, подарить себе свободный вечер за хорошо проделанную работу». «Тсс!» — не так громко. «Кто-нибудь услышит?» и не поймет, что ты шутишь. Я выше мелочных обид. Меня это не заденет. Все, что... Ну, ладно, ладно. Не надо так официально. Я только хотела тебе кое-что сказать. Я... Я просто восхищена тем, как ты относился к своей жене, какой ты был мужественный и внимательный. Именно так. Мало кто из мужчин способен на это. Знаешь, — сказал Ник, ты говоришь словно по обязанности. «Понимаешь, я не люблю отступать перед трудностями. Я люблю их преодолевать. Вот так. Да, я упрямый. Может быть, глупо этим гордиться, но я упрям, как осел». Она рассмеялась. «Очаровательно. Таких, как ты, мало. А ведь многие от тебя отвернулись». «Хм», — промычал Ник, как будто со всего размаху ударился лбом о стену. «Да». «Послушай». Салли минуту помедлила и... И после паузы стало ясно. Сейчас она скажет то, ради чего хотела его видеть. Может, сходим вместе на ланч или выпьем чего-нибудь? А торопев от неожиданности, Ник замялся и ничего не ответил. Салли сразу же перевела разговор на другую тему, как будто не произносила предыдущей фразы. «Знаешь, я думала, тебе будет интересно узнать, что пришел ответ». У нее были огромные, необыкновенно красивые глаза. Да, она действительно была прекрасна. Его злило то, что она так хорошо выглядит в последний день его службы, да еще говорит о каких-то непонятных вещах. Э, ты о чем? Ну как о чем? Неужели не помнишь, о чем мы говорили в последний раз? Нейк ничего не понимал. Ты хотел получить из Вашингтона этот документ, но они не могли его выслать, потому что ты не прошел допуск. Только теперь он вспомнил, что как-то между делом попросил ее об этой услуге. «Ну и что?» «Что-что? Я отправила твои документы на допуск». «Ты отправила?» — недоверчиво спросил он. «Но для этого необходима подпись начальника, и... Ну, то есть...» «Ну, мистер Юти подписал. Его абсолютно не интересовало, что это такое, он был очень занят. Тем более я знала, что ты его правая рука, поэтому никаких причин для отказа не было». И тут до него дошло что Салли Элеон, как самая красивая девушка в управлении, была настолько занята, что еще не успела узнать о его увольнении. Она снова улыбнулась. «Допуск ты получил. Все нормально». «А, ну, да», — промяблил он, еще не совсем понимая, к чему это может привести. «Смотри, они прислали вот это. Я только что принесла распечатку». И Сали протянула ему толстую пачку вышедшей из принтера бумаги. Сверху стояла, строго, секретно, только для высшего руководящего состава. Ник открыл первую страницу. Это были сведения о Рэм Дайн.